Частушки Хотела меня мать За Кириллушку отдать У Кирилла нету рыла что я буду целовать Тюрьма номер два Камера девятая Это все из-за тебя Шмара кудреватая